Начал накрапывать дождь. Розовский ускорил шаги и укрылся под пластиковым козырьком. Похоже, автобуса придется ждать долго. Он вздохнул, извлек из кармана газету и принялся просматривать ее по диагонали, то и дело поглядывая по сторонам. Автобуса все не было, а несколько пролетевших мимо такси почему-то игнорировали его призыв на поднятую руку. Спрятав газету в карман, он озабоченно посмотрел на часы. Восемь сорок пять. Неожиданно появившийся клиент может оказаться нетерпеливым. Можно было бы за полчаса добраться до шоссе, а там сесть на попутку. Кто-нибудь да подобрал бы, если бы не холодный февральский дождь. Наконец, долгожданный ярко-зеленый Мерседес с огромной белой буквой «Алев» на боку плавно выплыл из-за ближайшего угла. В тот же самый момент из кармана куртки снова раздались первые такты турецкого марша. Не слушая, Розовский поднялся в автобус, сел на свободное место и закрыл глаза. Карманный оркестр утихомерился. Подчиненные не должны были видеть шефа мрачным и подавленным. И потому явление Натаниэля в офисе, напоминало явление рассерженного громовержца. Роль грома с успехом выполнила оглушительное хлопание входной двери. Дернувшись от молниеносного взгляда шефа, секретарь агентства красавица Офра, только что болтавшая по телефону, застучала по клавишам компьютера с такой силой, словно хотела вогнать ни в чем не повинные кнопочки в крышку стола. При этом трубку телефона она положить не успела и продолжала прижимать её к уху плечом. Натаниэль с любопытством заглянул на экран и прочитав: "А она опять покрасилась в красное дерево", заметил хластковым голосом: "Новые показания. Закончишь, распечатай и занеси мне". Трубка немедленно упала и закачалась на гибком шнурке. Удовлетворенно хрюкнув, Розовский неторопливо прошествовал в кабинет. Александр Маркин, которого он называл либо по-здешнему Алексом, либо по-старому Сашей, в зависимости от настроения, являл собой полную противоположность грузному высокому шефу. Ростом он едва доставал Натаниэлю до плеча, худой, короткостриженный, но, главное, никогда не впадавший в уныние. Маркин соединял работу в агентстве с бесконечной учёбой в юридическом колледже. При этом карманы его были постоянно отопырены от книжек, ничего общего с учёбой не имевшими, научно-фантастическими и детективными романами на всех или почти всех языках. При виде мрачного начальника Саша словно подхваченный ветром лист Плавно перелетел из кресла Натаниэля в собственное, но не успел забрать со стола очередной затрёпанный боевик с русским названием. Боевик немедленно отправился в корзину для бумаг. Маркин сделал вид, что не заметил. Он сосредоточенно смотрел в мелко исписанный лист и озабоченно хмурил брови. «Переверни», — посоветовал Натаниэль, усаживаясь за стол. «Удобнее читать будет». «Ладно, хватит притворяться, а то я не знаю, что в моё отсутствие вы занимаетесь в чёрте чем, но только не работай». Тут Розовский услышал в правом углу кабинета незнакомое вежливое покашливание. Тотчас вспомнив, что его вызвали в агентство в связи с появившимся клиентом, Натаниэль поднял голову и уставился на человека в кресле у журнального столика. Облик посетителя мало гармонировал с привычным бардаком, царившим в комнате, и представлял собой полную противоположность хозяину помещения. Если внешность Натаниэля немеркну наводила на мысли о трудном детстве, сомнительной юности и неустроенной зрелости, то строгий чёрный костюм посетителя создавал впечатление респектабельности и устроенности. Впечатления это подкрепляли аккуратная черная с сильной проседью борода и благожелательный взгляд внимательных серо-зеленых глаз. Черная ермолка напоминала старинную академическую шапочку, а чуть примятая тулья, лежавшая на столике широкополой шляпы, свидетельствовала о легком своеобразном щекольстве посетителя. «Извините», — сказал Розовский, — Этих бездельников ни на минуту нельзя оставить одних. Не знаю, кем вы работаете, но если у вас есть подчинённые, вы меня поймёте. Прошу, пересаживайтесь сюда, так будет удобнее. Он указал мужчине на кресло для посетителей, стоявшее напротив письменного стола. Мужчина кивнул, послушно переместился на указанное место. Когда он встал, то оказался довольно высокого роста. почти в робинс-детективом передвигался он неслышно, как человек, стремящийся находиться чуть в стороне от событий. И так произнёс Натаниэль: "А да, и так меня зовут Каплан, Равин Давид Каплан. Вы спрашивали о работе и подчинённых? Нет, у меня нет подчинённых, но у меня есть ученики. А я преподаю в Яшиве Ор Давид. Среди клиентов Натаниэля бывали представители любых профессий и конфессий, в том числе раввины, священники и даже один мулла из бедуинского посёлка на юге. Куда только не заносила судьба бывших соотечественников. Мулла некогда учился в университете Дружбы народов, посланный туда от коммунистической партии Израиля. Тогда он ещё не был мулой. Женился на русской девушке. Так в посёлке одного из бедуинских кланов появились вдруг светловолосые, голубоглазые парни, говорящие свободно на арабском, иврите и русском. Вот с одним из этих парней случилась неприятность, из которой вытаскивал его частный детектив Натаниэль Разовский. Словом Родо занятий нынешнего посетителя сыщик не удивился, а лишь кивнул. "Не знаю, известно ли вам об убийстве раби Элиазера Каплана неделю назад? Это мой отец". Раби Давид замолчал, потом добавил: "Позавчера закончилась шева, траурная неделя, и как видите, уже сегодня я пришёл к вам. Голос Хараби Давида звучал так, словно он просто читал какой-то малоинтересный, нейтральный, но необходимый текст. Но чуткое ухо детектива улавливало в этом бесстрастном или во всяком случае ровном голосе тщательно скрывавшиеся напряжённые нотки. "Примите мои соболезнования", пробормотал Натаниэль, чуть неловко. "К сожалению, я не слышал об убийстве вашего Хараби Элиазера" Я был знаком с вашим отцом, добавил он. Одна время мы жили по соседству. Известие искренне расстроило Натаниэля, и он, и его мать были хорошо знакомы с раввином Элиазером Капланом. Счастье, что она не читает газет и не узнала печальную весть до отъезда. "А я знал вашего отца", повторил Натаниэль. Он был замечательным человеком. Вот я и пришёл к вам, а не к другому сыщику, потому что вы были знакомы. А вы совершенно правы. Отец был замечательный человек, я очень им гордился, да и продолжаю гордиться. Каплан младший сделал небольшую паузу. Вчера представитель полиции поставил меня в известность о том, что задержан предполагаемый убийца. Не могу сказать, что я обрадовался. в конце концов никакое наказание уже не вернёт мне отца но с другой стороны всё-таки испытал некоторое облегчение надеюсь вы меня понимаете раби давид вертел в руках свою шляпу его рассеянный взгляд скользил по стенам ни на чём не задерживаясь вопрос не в мести а в возмездии это принципиально разные понятия Так или иначе мне захотелось выяснить подробности. Офицер ответил, что не может назвать мне имени, пока суд не разрешит его опубликовать. Но что убийство носило случайный характер? Тот человек, преступник, хочу я сказать, задумал ограбить синагогу. А мой отец просто не вовремя туда вошёл. Это произошло поздно вечером. В полиции меня спрашивали: С какой целью он вернулся уже после вечерней молитвы? Но я, к сожалению, не знаю, а спрашивать, увы, уже не у кого. Деталей мне не сообщили. Но, короче говоря, по словам полицейского, вор запаниковал, когда мой отец попытался его задержать. Они начали бороться. И вот в результате этой борьбы или драки вор убил моего отца. Он снова замолчал. Натаниэль посмотрел на своего помощника. Маркин давно бросил читать и внимательно слушал Раби. И судя по его лицу, Саша тоже не понимал, какова цель прихода этого человека в агентство. Разовский решил не прерывать и не торопить господина Каплана. А в общем, вот прочтите эту статью в газете Шаар. Раби Давид вытащил из стоявшего на полу портфеля вчетверо сложенную газетную страницу. Развернув её, Натаниэль увидел большую фотографию пожилого улыбающегося человека Раби Элиэзера. Вслух потребовал Маркин, Натаниэль послушно принялся читать вслух. Вечером 23 февраля в синагоге Орхумаш было наедино тело раввина Элиазера Каплана. По словам Шамиса с синагоги Иосифа Дарницкий, первым обнаружившего убитого, он заметил в помещении свет, решил, что забыл выключить лампочку после вечерней молитвы и пошёл проверить. Дверь оказалась запертой. Отперев синагогу, Дарницкий увидел распростёртое на полу тело и немедленно вызвал полицию. И его задушили. Голосы на убитом всё-таки дрогнул. Во всяком случае, так установила экспертиза. Я видел акт. В газете об этом сказано дальше. Разобский покачал головой и вернулся к статье. Ага, так. Он оглянулся на недовольно ворчавшего Маркина. И что же, полиция? Так. Судя по следам, оставшимся на шее, Убийца обладал прямо-таки сверхъестественной силой. По мнению полиции, убийца интересовался содержимым Арон-Кадеша, где хранили свитки Торы, и вторым хранилищем, где находились свитки менее ценные. Арон-Кадеш ему вскрыть не удалось. Второй же шкаф был взломан без особого труда. «И что похищено?» — спросил Маркин. «Похищено? Ага, вот». «Свиток Мегелат Эстер» в серебряном футляре с чеканкой. «Антиквариат», — подал голос Маркин. «Я читал в газете, что на недавнем аукционе, кажется, Содби, в Тель-Авиве какой-то свиток Эстер был продан за 170 тысяч. В том-то и дело, что нет», — с нажимом сказал господин Каплан. «Какой там антиквариат? Синагога новая и не очень богатая». этому свíduку 12 лет, он был заказан одним из прихожан для увековечивания памяти умерших родителей. Максимальная цена 1000 шекелей, но ну, может быть две. А за краденый самое большее 500, вставил на тоннель. Но если верить статке, полиция такой неразборчивости грабителя объясняет просто. Вот, послушай. Преступник пришёл в синагогу заранее, улучил момент, забрался в нишу внутри помоста, бимы. Там вполне хватает места для того, чтобы мог спрятаться взрослый человек, дождавшийся, пока синагога опустела. Вор выбрался из-под бимы и попытался взломать Арон Кадеш. Когда это ему не удалось, вскрыл соседнее хранилище. Видимо, раби Элиэзер Каплан вошёл как раз в тот момент, когда вор там рылся. по мнению полиции сам способ убийства тоже косвенно указывает на непреднамеренный характер. Преступник был уверен в том, что в синагогу уже никто не придёт, и потому не взял с собой никакого оружия. Когда появился равин, вор в перепугу бросился на него и, по-видимому, в ходе борьбы слишком сильно сдавил шею противника. Увидев, что он наделал, грабитель схватил первый попавшийся свиток не самый ценный из сохранившихся в шкафу и удрал. Тогда протянул Разобский: "Не могу сказать, что и сложено грамотно". Он свернул страницу и протянул её посетителю. Но определённая логика в таком объяснении есть. Не касаясь статьи, Давид Каплан смотрел на детектива, но чувствовалось, что последние слова Натаниэля он не услышал. Натаниэль пожал плечами и положил газету на стол. "Ах, «Да, так вот", сказал наконец господин Каплан. "Видите ли, я не верил в случайность этого преступления. То есть сначала я готов был принять версию полиции, но вот на следующий день засомневался в этом". А вот как Разовский снова посмотрел на помощника и чуть поморщился от промелькнувшей по Сашиному лицу улыбки. «Каждый второй потерпевший считает полицию необъективной. Каждый второй считает, что провел бы следствие лучше, если бы не сам, то во всяком случае с помощью нанятого частного детектива». «И что же произошло вчера?» — осведомился Натаниэль. «Вчера?» — переспросил Давид Каплан. «Ну да, вчера». Насколько я понимаю, полицейский офицер сообщил вам то, что было напечатано в газете. А вы, как сами сказали, поначали приняли эту версию. Что же произошло после сообщения полиции? Мне удалось кое-что узнать о личности арестованного. Только не спрашивайте меня каким образом. У равина есть разные возможности. Да-да, я понимаю. Но мне, надеюсь, вы назовёте его имя. Да, конечно, потому я и пришёл. Я ведь хочу попросить о помощи. Видите ли, я знаю этого человека, более или менее знаю. И мой отец знал его и помогал ему неоднократно. Вопрочим, Раби Давид развёл руками. Скужая душа по тёмке. Тем не менее, лично подозреваемого Так кто же это? Ах, да. Его зовут Дание Цдек. Натаниэль откинулся в кресле. В глазах его появились искорки интереса. "Хан Дание Цдек", пробормотал он. "Так, так, так. Не знал, что он уже на свободе. Значит, именно его полиция арестовала как возможного убийцу Раби Элиазера. Вы знаете его?" «Тогда вам должно быть понятно, почему версия полиции вызывает у меня сомнения», — сказал Раби Давид. «А я не понимаю», — вдруг подал голос Маркин, — «почему этот человек не мог совершить того, в чем его обвиняют». Розовский и господин Каплан одновременно посмотрели в его сторону, потом друг на друга. «Да, не Цедек, по кличке Пеле», — медленно произнес Натаниэль. известная личность, вернее, когда-то была известной. Только Пелех, насколько я помню, мокрыми делами никогда не занимался. И потом не представляю себе, чтобы он залез в синагогу и попытался вскрыть Арон Кадеш. Он из религиозной семьи. Да и сам, по-моему, без йермалки не появляется. Когда-то начинал как аферист, между прочим, блистательный аферист, следует признать. Потом занимался контрабандой наркотиков и ещё кое-какими делами, но всё это когда-то. Насколько я знаю, ныне он опустившийся, никому не нужный и плохо соображающий тип. 2 года назад его посадили за мелкую кражу на рынке Кармель. Вышел полгода назад или около того. Маркин скептически фыркнул. Что-то я не вижу причин, по которым этот тип не мог бы, тут он посмотрел на посетителя, посхватился. В общем, опустившийся тип, возможно, уже и наплевал на религиозные чувства, если они у него и остались. Есть причины, ответил Натаниэль. Господин Каплан, подтверждающе кивнул. Есть, есть. Дело даже не в том, что как я уже сказал, Цаддик человек религиозный, Да ирелигозность у него своеобразная. А дело в другом. По своей комплекции Пелен, детектив, окинул оценивающим взглядом своего помощника. По комплекции он вроде тебя, а ростом и того меньше. Росту Пеле чуть больше полутора метров, а вес килограммов 50. Араби Элиазер, да будет благословенна его память, раза в два выше и тяжелее. Это уж скорее он мог в драке так прижать Цедека, что тот бы и спустил дух на месте. А возраст... Маркин продолжал настаивать на своем. «Сколько лет было вашему отцу, господин Каплан?» «Ему было семьдесят восемь лет», — ответил вместо Каплана-младшего Натаниэль. Маркин выразительно развел руками, дескать, и говорить не о чем. «Мой отец был физически очень сильным человеком», — сказал Раби Давид. До возвращения к религии он занимался тяжелой атлетикой, даже брал призы еще в Питере. В 48-м в лагере такой силой он и снискал уважение уголовников. Да и потом, после освобождения, ему довелось работать грузчиком на железнодорожной станции. Он вышел в 56-м, и никак не мог устроиться на работу не по причине судимости, а потому что везде нужно было работать в субботу. Так отец написал письмо лично Хрущёву, где сказать, как религиозный еврей, я не могу работать по субботам и прошу помочь мне с устройством на любую должность, но позволяющей не нарушать святость субботы. И что, спросил Маркин, мгновенно забывший об убийстве Хрущёв ему ответил. Хрущёв или не хрущёв этого я не знаю, но ответ пришёл в том смысле, что граждане все равны перед законом и никаких исключений быть не может. А на следующий день отца вызвал секретарь райкома и предложил работу грузчика на товарной станции. Там уже было оговорено, что по субботам его будут подменять. Оказывается, кроме письма, был ещё и неофициальный звонок из Москвы. Из ЦК, мол, есть там у вас сумасшедший еврей. Да бог с ним, посодействуйте. Так отец 8 лет работал на той станции, а вечером учил нас детей торе и талмоду. Словом, не в расплох его захватить нельзя было, не справиться с такой лёгкостью, особенно так, как сказано здесь. Раби Давид постучал по газетной статье. "Но нет, такое невозможно. Возраст тут не имеет значения. А если бы не у Раби Давида, на мгновение перекосилось лицо, но он быстро взял себя в руки. В общем, поверьте мне, он бы дожил до 120. Он даже в свои 78 лет раби Илиязер справился бы с парой тройкой таких же пеле запросто. Добавил Розовский. Маркин молча пожал плечами. «У него мог быть сообщник», — сказал он. Раби Давид покачал головой. «Я уже говорил. Отец принял живое участие в судьбе Дани Цедека после того, как тот вышел из тюрьмы. Можете мне верить, можете не верить, но этот бывший вор и опустившийся тип, как вы сказали, души не сел в рабе Элиазере». Он скорее дал бы себя убить, нежели допустил бы убийство моего отца. Словом, сказал он уже другим тоном, меня не устраивает версия полиции. И не только потому, что убийца моего отца остаётся, как я полагаю, безнаказанным. Гораздо больше меня беспокоит то, что осуждён будет невиновный. Поэтому я хочу, чтобы вы провели частное расследование этого дела.